Давайте созидать. Президент России в послании Федеральному собранию поставил задачу за 10 лет удвоить внутренний валовый продукт – ВВП. Ну что ж, задача так задача. И надо принимать меры к ее реализации. И в первую очередь воодушевить народ. Ведь именно он должен сработать так, чтобы удвоились показатели ВВП. А что произошло после постановки задачи высшим должностным лицом нынешнего государства? Стали происходить невероятные события. Вместо хотя бы попытки выполнения поставленной задачи, одни высокопоставленные чиновники стали говорить о нереальности ее выполнения. Другие о том, что ее надо бы все же выполнить. И все. Больше ничего. На эти разговоры тратилось время. В итоге 2004 год завершился плачевно. Рост ВВП составил всего 6,4%. Все время, с момента постановки задачи, о ней говорилось в прессе с весьма интересным подтекстом. Выполнимо-невыполнимо. И опять, никакой даже попытки выполнения. Этой ситуации показывает, в России наступает полный коллапс власти. И тут хоть выбирай, хоть назначай чиновников, распоряжения под разными предлогами выполняться не будут. Представьте ситуацию. Главнокомандующий отдает приказ готовится к наступлению, а его помощники, генералы и полковники, вместо того, чтобы разрабатывать план наступления, начинают обсуждать, возможно оно или нет. В результате поражения неизбежно, что и произошло. Но может быть задача, поставленная президентом, действительно оказалась вредовой. Мы не можем об этом судить, пока не попытаемся разобраться, но забегая вперед, скажу. Она выполнима. Предвижу неудоумение читателей. Причем здесь Российская Православная Церковь, сектоборцы, Западной спецслужбы и задача, поставленная президентом по удвоению ВВП, не спешите. Взаимосвязь здесь теснейшая. Давайте подумаем, кому выгодно удвоение ВВП? Конечно, России. Кому не выгодно? Конечно, Западу рассматривающему Россию лишь как рынок сбыта своих не всегда качественных товаров. И западные спецслужбы, как всегда, оказались на высоте, опустив и чиновников, и президента России, высмеяв их уже на стадии постановки задачи, однако по порядку. Чтобы удвоить ВВП в целом, необходимо было выявить отрасли народного хозяйства те, где необходимо значительное увеличение выпускаемой продукции и те, где увеличение нежелательно. Например, нельзя же удваивать выпуск виноводочных и табачных изделий. Россия так уже захлёбывается в и задыхается в табачном дыму. Нельзя удваивать выпуск оружия, строить новые казино и увеличивать вдвое отток из страны сырьевых ресурсов. А если так? то на оставшиеся отрасли народного хозяйства ложится задача не удвоения, а утроения и учетверения. Эти отрасли не определены, а следовательно, и задачи перед ними вообще даже не поставлены. Но зачем ставить, подумает кто-то, если спор идет, возможно ли удвоить, а тут учетверить. Учетверить невозможно. А я говорю, возможно. Возможно и даже без дополнительных капитальных вложений. Давайте, к примеру, возьмем сельское хозяйство. Производство продукции, в котором ежегодно сокращается, и это уже угрожает национальной безопасности. Об этом говорят видные политики, депутаты Госдумы и некоторые правительственные чиновники. Не зря говорят. Сегодня в страну возится из-за рубежа некоторых видов продовольствия до 40%. Такая ситуация ставит под угрозу национальную безопасность. И что же нас ждет? А вот что. К 2005 году ожидается сокращение сельского населения на 25%, что еще более усугубит проблему, а точнее сделает страну полностью зависимой. Когда правительству в обмен на продовольствие придется отдавать не только природные ресурсы, но и ракеты, иначе население его растерзает. Значит, необходимо изменить положение в аграрно-промышленном комплексе, удвоить-утроить количество выпускаемой им продукции. Однако способ утроения не может быть осуществлен стандартным методом, когда все предложения сводятся в основном лишь к необходимости дополнительных субсидий. Непонятно, кому собираются направить эти субсидии, если работоспособного сельского населения – Становится все меньше и меньше. А если так, никакие новейшие технологии, супертехника уже не помогут. С ними попросту уже некому работать. Значит, первоочередная задача определена. Необходимо, чтобы в селе появились трудоспособные люди. Миллионы людей. Десятки миллионов. Да еще, чтобы они с любовью желали прикоснуться к земле. А если они не появятся, обо всем другом говорить вообще бессмысленно. Однако для многих чиновников появление этих людей действо из, ря... из разряда чуда. Они в него не верят и не поверили, даже когда оно произошло. Да, господа, чудо произошло благодаря всему од... всего одному человеку. Сибирская отшельница Анастасии. Пусть невероятными и фантастичными кому-то кажутся ее слова, но они действенны. Они зародили в сердцах и душах людей неприходящий порыв. Десятки тысяч людей в разных регионах страны пожелали утроить, устроить свой быт в сельской местности, построить там свои поместья и переехать, на постоянное место жительства. Количество этих людей возрастает с каждым годом. Они создают свои региональные общественные организации и просят, дайте землю, мы готовы ее обустраивать. Эти люди объединились в общероссийскую общественную организацию, которая была учреждена 5 июня 2004 года на конференции, проходившей в городе Владимире. Эта конференция показала, что впервые на постсоветском пространстве появилась народная сила, равной которой в настоящее время нет. Мест в зале не хватало, так как приехало множество людей, не являющихся делегатами, но желающих хотя бы послушать, прикоснуться к происходящему. Конференция решила учредить и учредила народное движение «Звенящие кедры России» основной задачей которого стала поддержка идеи родовых поместьей. Народное движение, которое не является оппозицией ни власти, ни партиям. Оно напротив, идет на контакт со всеми и говорит «давайте созидать». Возникло народное движение, у которого есть четкая, ясная, понятная народу и поддержанная народом программа. Что может получить государство российское при реализации всего одного пункта из программы этой? Внешне очень простого пункта, в котором говорится об одном гектаре земли. А в итоге происходит следующее. Значительное улучшение экологической ситуации, восстановление плодородия почв, решение вопроса обеспечения высококачественным продовольствием населения страны. Значительное в 2-3 раза повышение заработной платы во всех сферах народного хозяйства при безинфляционной ситуации. Мгновенные изменения в лучшую сторону демографической ситуации. Оздоровление и омоложение населения. Решается вопрос обороноспособности страны. Прекращение тока капитала из страны и напротив приток его в Россию возвращение интеллектуальных ресурсов, значительное сокращение с последующим уже в ближайшие годы искоренением взяточничества, коррупции, бандитизма и терроризма. Объединение в единый мощный союз всех стран Ближнего зарубежья и стран бывшего Варшавского договора: Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Болгарии, всех прибалтийских государств. Прекращение гонки вооружений и тесное сотрудничество России, США, восточных мусульманских государств. Выводы эти обозначены не только мною. Их утверждает в своих дипломных работах студенты. Пример, дипломная работа будущего юриста Татьяны Бородиной. О них говорят в своих работах ученые. Например, доктор экономических наук, депутат трех созывов законодательного собрания, профессор медиков. Виктор Яковлевич, пишут в самоиздатовских брошюрах профессиональные исследователи и простые люди. Я же постараюсь привести здесь краткое обоснование по некоторым пунктам. Итак, представим. Страна приступила к реализации предложенной Анастасии программы. Каждой желающей семье предоставляется бесплатно в пожизненное пользование один гектар земли с правом передачи по наследству – для обустройства на нем своего родового поместья. Продукция, произведенная в поместье, как и сама земля, не облагается никакими налогами. Результатом этого будет следующее. Значительное улучшение экологической ситуации. Как показала практика, люди, уже получающие землю под родовые поместья, первым делом начинают высаживать дикорастущие деревья, в среднем до 200 каждой семьей. Кустарник зеленую изгородь, ягодоприносящие в среднем до 2000 штук, плодовые в среднем 50 штук. По мнению аналитиков, при самых скромных подсчетах в случае принятия данной программы на государственном уровне, при правильной ее трактовке семей, пожелавших строить свои родовые поместья в России, будет на первоначальном этапе около 10 миллионов. Это означает, что уже в ближайший год-два после принятия программы без каких бы то ни было дополнительных субсидий в стране будет высажено 2 миллиарда дикорастущих деревьев, 20 миллиардов кустарников, 500 миллионов плодовых. Это только начало процесса восстановления плодородия почв. Как известно из практики, первым делом люди, получившие землю не в краткосрочную аренду, а в пожизненное пользование, сразу стремятся к восстановлению почв. Причем делается это не только с помощью внесения органических удобрений, но и более естественным способом – посевом в первые годы почвообразующих растений, решение вопроса обеспечения высо высококачественным продовольствием населения страны, Возьмите борьбу за урожай. В советский период вспомните, как студентов, школьников предприятия вывозили на уборку в колхозы и совхозы. Я тоже принимал участие в подобных массовых мероприятиях. Полол и убирал лук на полях пригородного совхоза. Однако избытка качественного продукта в стране не наблюдалось. Старшее поколение, конечно же, помнит на треть подгнившую картошку, продаваемую в магазинах, и непризентабельного вида овощи. Потом началось дачное движение. Стали люди давать по 6 соток земли, и чудо произошло. Всем известны статистические данные. Население страны самостоятельно, без всяких министерств, ведомств обеспечило на 80% производство овощей. К сожалению, сейчас стали создавать для дачников сложные условия. Например, повышение платы за проезд, налог на земельные участки, подорожание электроэнергии. И это на шести сотках, где невозможно создать сколько-нибудь совершенную экономику, посадить высокорастущие деревья, удобряющие почву, обустроить водоем. И это в основном работа в выходные и праздничные дни, не имея достаточного опыта и знаний. Гектар позволяет создать более совершенную экономику. При правильной ее организации трудозатраты на 1 квадратный метр площади снижаются примерно в 30 раз. Не сразу, конечно, я повторюсь, при правильном ее запуске. Таким образом и уже существующая практика и теоретические расчеты подтверждают, что реализация представленной программы полностью обеспечит страну абсолютно всем необходимым продовольствием. Теперь о ее качестве. Надо ли говорить, что человек, выращивающий сельхозпродукцию, которой питается его семья, не будет добавлять в почву ядохимикаты, химические удобрения, не будет выращивать мутированные продукты? Вся эта гадость поступает в нашу страну и покупается населением исключительно по причине нехватки продовольствия. При достаточном его количестве на первое место сразу выходит качество. Надеюсь, сказал убедительно. Значительное в 2-3 раза повышение заработной платы во всех сферах народного хозяйства при безинфляционной ситуации и снижении внутригосударственных цен на все виды товаров спадет социальная напряженность. Кто-то может подумать. Какая может быть связь с реализацией программы родовые поместья и повышением зарплаты, скажем, продавца, водителя троллейбуса, медсестры или учителя? А она есть, причем непосредственная и самая прямая. Судите сами: большинство предприятий сейчас приватизировано и находятся в частных руках. Те, кого мы называем олигархами, имеют баснословные прибыли, за счет чего? В основном за счет минимальной заработной платы работников. А какой смысл повышать эту зарплату, скажем, с 5.000 тысяч до 20, если и так люди стоят в очереди на получение работы? Людям попросту некуда деваться. Совсем другая ситуация складывается, когда семья, имеющая собственное поместье, получает от работы в нем в среднем 10 тысяч в месяц что абсолютно реально и доказано на практике. При минимальных расходах на жизнь не нужно платить коммунальные платежи и тратиться на ежедневный проезд к месту работы и обратно, а также на питание в городских кафе. Чтобы привлечь к работе на заводе или ином частном производстве человека, живущего в поместье, ему необходимо будет предложить зарплату как минимум в полтора-два раза превышающую доход. Получаемый им от работы в поместье, да еще компенсировать проезд и затраты на питание. Сейчас олигарх, приватизировавший завод или предприятие, занимающиеся нефтедобычей, может жить хоть в лондонском замке, что и происходит, и получать доход до миллиона долларов в месяц, в то время как рабочий, обеспечивающий ему этот доход, не получает и тысячной доли. Такое положение не может продолжаться бесконечно. Оно неизбежно приведет к революции, лишению собственника его предприятия и свержению правительства, допустившую подобную несправедливость. Выход один. Делиться с рабочими по справедливости, добровольно. На это олигарх не пойдет, а в связи с возникшими обстоятельствами решится. Мы говорим о взаимоотношении владельца поместья и собственника промышленного предприятия. Но и оставшимся жить в городских квартирах людям зарплату будет вынуждена повысить, чтобы удержать их на рабочих местах. Ведь у них тоже появляется выбор продолжить работу, проживая лишь в городских условиях, или начать строительство иного образа жизни. И последний вопрос по этому пункту. Почему не будет инфляции и повышения цен? Инфляция – это всегда последствия, вызванное конкретными специально выстроенными процессами. Повышение цен – лишь следствие. Причина – устранение человека от естественного образа жизни. Легко повысить цены на бензин, продукты, питания, когда люди не имеют в собственности ни того, ни другого. Они полностью зависимы. Но попробуйте повысить цены на яблоки человеку, имеющему собственный сад. Абсурд. Бензин? Ну и здесь есть предел. Сегодня цены на бензин столь велики, чтобы обрабатывать землю размером 2-3 гектара гораздо выгоднее с помощью собственной лошади, которая, кстати, и удобрение дает первоклассное. Быстрое изменение в лучшую сторону демографической ситуации, оздоровление, омоложение населения. Как известно, демографическая ситуация в стране катастрофическая. И даже это слово здесь не подходит. Если в стране в мирное время ежегодно население уменьшается почти на миллион человек, это чудовищно. Правительством подобной страны надо скрывать свои имена от населения и от потомков. Разговоры о необходимости изменения сложившейся ситуации являются лишь жалким лепетом. От этого ничего не меняется. Увеличение материальной поддержки роженницам, конечно, необходимо, но материальная помощь также существенно ничего не меняет. Многотысячелетняя история показывает, женщины перестают рожать всегда, когда не видят ясного будущего для своих детей. Прежде всего необходимо обозначить четкое и ясно будущее развитие всего общества и конкретно семьи, как первичной ячейки в нем. Владимирский фонд «Анастасия» провел опрос семей, собирающихся обустраивать свои родовые поместья. И более чем двух тысяч опрошенных, 1995 ответили, что будут рожать детей, хотя бы иметь трех и более. Те, кто не имеет возможности завести собственных детей по состоянию здоровья, собираются взять детдомовских. Почему такое происходит? Да потому что человек, сотворяющий прекрасный живой оазис, понимает, что творит вечное и хочет, чтобы и дети его радовались жизни. Что же касается оздоровления и омоложения нации, то давайте вновь обратимся к практике. Посмотрите, как оживают и молодеют ваши дедушки и бабушки, выезжая весной на дачи. И стоит ли доказывать, что беременная женщина, питающаяся экологически чистыми продуктами, пьющая чистую воду, дыхающая чистый воздух, будет рожать здоровых детей? Несравнимо более здоровых, чем нынешние. Решение вопроса о вороноспособности страны. Значительное сокращение вооружения с последующим уже в ближайшие годы полным искоренением взяточничества, коррупции, бандитизма и терроризма. Боеспособность, моральный дух сегодняшних вооруженных сил, включая внутренние войска и милицию, преодолев нулевую отметку, скатываются к знаку минус. Ни для кого не секрет, как проблематично для военкоматов выполнять план призыва молодежи на военную службу. Уклонение от военной обязанности среди молодежи стало считаться не позором, а доблестью. Кто побогаче пытается откупиться, те, кто победнее откосить, вплоть до нанесения самому себе увечий. Кое-как затаскивают в армию призывников из бедных слоев населения. От серьезного противника такая армия никого и ничто защитить не в состоянии. Мало того... Она потенциально опасна для самой страны, ее содержащей. Давайте разберемся, кого сегодня призван защищать российский солдат. Родину, последует стандартный ответ, но сегодня понятие Родина размыто, и многие с трудом представляют вообще, что это такое Родина. Совсем недавно российские офицеры и солдаты присягали на верность СССР который являлся Родиной. Вдруг границы изменились, и часть территории оказалась совсем не Родиной. Дислоцирующиеся на этой территории воинские формирования вообще названы захватчиками. Остается защита людей на сохранившейся территории под названием Россия. Но каких людей? Чиновников, берущих взятки, олигархов, своей семьи Но если солдат или офицер из бедной семьи, то от кого он должен ее защищать? Пропаганда на государственном уровне уже более 10 лет твердит, что мы строим цивилизованное демократическое государство западного образца. Теперь представьте, как могут вступить в бой российские солдаты против войск НАТО или США, если им уже внушили, что они цивилизованные и развитые а мы, следовательно, неразвитые и нецеливилизованные. Абсурд. Психологическая абракадабра или умышленная продуманная тактика. Панацеей выхода из создавшегося тупика считается профессиональной армией. Но это еще больший абсурд. Профессиональная армия, как известно, состоит из наемников, которые берут в руки оружие и стреляют за деньги, кого прикажут. Подчиняются приказам тех, кто платит больше. В истории известны многочисленные факты, когда правительства опасались возвращать в страну армии, состоящие из наемников. Так было в Древнем Риме. Существует подобная опасность в США. Локально существует она уже и в России. Профессиональная армия должна непрерывно воевать и желательно не на территории ее государства ее содержащего. Если армия возвращается в свою страну, она неизбежно будет востребована силами, противостоящими существующей власти или распадется на многочисленные группы, часть из которых превратится в бандформирование. Безработными вооруженные наемники в своем подавляющем большинстве не бывают. Если им не дают работы, они ее находят сами. И по специальности. К тому же армию, состоящую из людей, служащих лишь за деньги, очень легко перекупить. Вот и представьте себе иностранную военную базу, располагающуюся в Грузии, Туркмении или в Украине. Солдаты, которые получают 3000 долларов в месяц, а наши лишь 500. Да что представлять? Если уже конкретные внутренние примеры. Посмотрите, какое множество высококвалифицированных, профессионально подготовленных офицеров бывшего КГБ работают сейчас в охране коммерческих структур, в том числе и иностранных банков. И где же выход? Он один-единственный. Необходимо сделать так, чтобы российским солдатам, офицерам и генералам было что защищать. Каждый лейтенант российской армии, внутренних войск и милиции при присвоении ему звания лейтенанта одновременно с получением маленькой звездочки на погоны должен обладать правом получения гектара земли для обустройства своего будущего родового поместья. Надел земли должен выдаваться не на задворках, а на специально обусловленных государством элитных территориях, отведенных под поселение. Офицер может выбрать сам в пределах этой, этих территорий свой гектар и посадить, приехав на побывку, один или вместе с родителями молодой сад, вырыть пруд, определить место под строительство коттеджа. И пусть приказы будут перебрасывать его по долгу службы в разные регионы и даже другие страны. Пусть пока он будет жить в офицерском общежитии, казарме или даже в палатке в полевых условиях. Каждый офицер российской армии должен знать. Там, в выбранном им по душе месте, расцветает весной сад его малой родины. Его сад. И девушка, которой он понравится, взглянув на маленькую звездочку на погонах, будет знать, у ее любимого... Есть будущее, есть Родина, есть родовое гнездо для их будущих детей. И пусть придется ей пока делить нелегкие условия офицерского быта со своим любимым. Все равно, хоть только раз в год приедут они на побывку на свою малую Родину и помечтают, распланируют будущее поместье, определят, где должен быть вырыт пруд, где поставлен дом, И пусть придется провести им месяц всего своего отпуска на своей земле в палатке, все равно они смогут испытать ни с чем не радость видения прекрасного будущего своего рода. Пусть совсем еще маленькие деревца будущего сада и едва заметно будущая зеленый изгородь поместья, но они уже есть, и они будут расти и расцветать, ожидая их, своих создателей». Если жена офицера забеременеет, государство в течение трех месяцев должно поставить в указанном месте на их земле небольшой коттедж по выбранному будущими родителями проекту со всеми удобствами. Современные технологии позволяют это сделать. И проведет жена российского офицера последние месяцы своей беременности в собственном доме. Может быть, будут в этом доме ее родители? Может быть, одна она будет общаясь с приятными соседями, но главное, будут рядом с ней и в ней столь необходимые положительные эмоции. Ведь будет вокруг нее пространство малой родины, родины ее и любимого. И не поедет она рожать ребенка в заморскую страну и даже в инкубатор, который почему-то называют роддомом. Родит ребенка жена офицера в своем поместье, как уже делают многие женщины. Пусть под присмотром врачей, но дома, в привычной, благоприятной и благожелательной обстановке, не в кресле, которое слышало стоны и вопли сотен роженец. Ребенок российского офицера должен родиться только в его собственном родовом поместье. И пусть в этот момент будет находиться молодой лейтенант где-то далеко, он услышит, обязательно услышит, почувствует, Первый радостный крик своего ребенка. И не пройдет никакой враг на его большую родину. Он, молодой лейтенант, российский офицер, не пропустит врага. Потому что в сердце его большой родины есть его маленькая, но самая близкая и родная, малая родина. Где его любимая в расцветающем саду держит за ручку уже маленького сына пытающегося сделать свои первые в жизни шашки. Общество, наше общество, из которого состоит государство, уже сегодня может сделать так, чтобы молодая мама, жена российского офицера, не думала, как добыть ей пропитание для своего ребенка. Она должна быть обеспечена. Пусть не так, как жена олигархов, да и не нужны ей дешевые изыски якобы дорогих авто. У нее будет больше любовь и будущее. Главное она делает – возрождает Родину. Это ее главная работа, главная задача. И общество должно платить ей зарплату, равную зарплате ее мужа. Это, конечно, за ее великое сотворение. Но пусть подобный шаг станет началом доброй воли общества и государства. Такая возможность есть уже сейчас. Лишь не надо морочить голову высшими экономическими соображениями. Нефтяная труба поливает Россию долларовым дождем. И что же этот дождь хоть единой капелькой не попадает российскому офицеру, его жене, ребенку, его малой родине? Кто придумал такие порядки, прячась за якобы панацеей от всех бед демократий Разве это демократия, когда малоимущие солдаты или офицеры России обязаны защищать многоимущих, Их особняки на Рублевском шоссе и массу подобных им в других странах странах, регионы. Не демократия это, а бредократия. И если не изменить этот бред, не будут у нас защиты и охраны. Но будет ее не у простого гражданина, не у президента, а уж тем более у мелких и крупных олигархов. Коррупция, наркомания, гаишник, ставший языцах и взымающие поборы с водителей исчезнут, если уничтожить этот бред. Ну скажите, почему работник ГАИ должен стоять на дороге и вдыхать своими легкими придорожную пыль и гарь от выхлопных труб, проносящихся мимо дорогих и не очень авто? Вроде бы они все умные, а он дурак. Стоит и обеспечивает им безопасность, получая при этом нищенскую зарплату. Да если он не будет брать поборы с владельцев этих авто, засмеют его родственники. Посчитают действительно ненормальным. Запилят жена, отвернутся дети от отца, которые не в состоянии купить им даже не очень модные джинсы. И служба собственной безопасности ему не страшна. Но уволят его с работы. Невелика потеря. Это работа. Если честно трудиться, не обеспечить жизнь его семье. Значит, надо искать другую? А какую? Какую, чтобы честным остаться и обеспеченным быть? Вот стоит он в пыли при дорожной гаре и взимает поборы. И общество не очень-то его осуждает, а платит. Что же поделать? Все мы становимся такими, думает общество. И это страшно, потому что мы к этому привыкаем. Перестаем мечтать о других ситуациях, привыкаем к топам проституток, бездомным детям, бандитам. К шоу под названием «Выборы» мы привыкаем. Или нас приручают. А ведь до недавнего времени самым страшным для человека, жившего в российском селе, было общественное осуждение от насельчан. Она гулящая, он плохой хозяин. Так вот, это время должно вернуться». Обязательно вернется время, когда самым приятным для россиянина станет оценка общества. Он добрый человек, у него чуткие и воспитанные дети, прекрасно его поместье. Вот тогда не будет никакой преступности, коррупции и наркомании. Оно обязательно наступит, это время. На скамейке в тенистом саду сидит сидеющий пожилой человек. И осторожно гладит русую головку, прильнувшую к его груди трехлетней внучки. А одиннадцатилетний внук снял висевший на спине скамейки генеральский китель и пытается примерить его. Две большие генеральские звезды на погонах кителя, и были две совсем маленькие лейтенантские звездочки. «Но не это главное», — думает, глядя на внука сидеющий генерал. Главное, создал и сберег он для внуков этот сад, пруд и все прекрасное пространство своего родового поместья. Своей маленькой родиной в сердце России сберег Россию, и расцветает она, его родина. Свежий ветерок разносит благоухание ее садов по всему миру. И межпланетные ветры возвещают о расцвете Земли иным мирам. И горят белой завистью звезды на небе, И мечтают встретить гостей с земли, Мудрых и светлых дочерей и сыновей Бога. Так будет, а пока... Вы слышите, лейтенанты, Как бьется на батом сердце земли российской, Как просят, возьмите меня себе понемногу И посадите сады. Я возвращу каждому из вас райские пространства И подарю вечность. Вы слышите? Вы обязательно услышите прекращение оттока капиталов из страны и приток его в россию возвращение интеллектуальных ресурсов теоретически я могу доказать что при принятии в полной мере программы анастасии подобное произойдет теоретически это показывает известные ученые-исследователи студенты-дипломники по этому вопросу можно и полемизировать Доказательства бесспорные может представить только практика, и она их представила. В уже строящиеся поселения, не имеющие прочного юридического статуса, стали приезжать люди из ближнего и дальнего зарубежья. Мне, например, известно, только в одном поселении близ города Владимира строится учитель из Туркмении, молодая пара из США – Подобное наблюдается и во многих других строящихся поселениях на территории России и Украины. Люди, не дождавшись закона о выделении земли, пытаются приспосабливаться к существующим законам и покупают землю, покупают свою родину. Долг общества, государства вернуть им эти деньги – Иначе пойдет проклятие на всех, кто умудрился с рожденного на земле человека брать мзду за то, что он стал обустраивать землю, на которой родился. Но тем не менее люди возвращаются. Пусть пока это только единицы. Что будет при благоприятном стечении обстоятельств? То есть принятие закона о выделении каждой желающей семье на дело земли под родовое поместье. Судите сами.